После встречи с сестрой Лери требовалось привести мысли в порядок. Она понимала, что Эльвира права. Необходимо как можно скорее выяснить отношения с Алексом. Она бы сразу побежала к нему, заряженная ее словами, но он находился в командировке. И вернется не раньше, чем через пару дней. «И что прикажете делать?» По телефону сообщать о разрыве не годится. И Лера боялась, что со временем у нее поубавится решимости — И она вновь начнет сомневаться. «Алекс — хороший человек. И многие женщины сочли бы его прекрасной партией. Может, мама права? И ее состояние — обычный предсвадебный мандраж?» Лера слышала, что девушки, желающие выйти замуж, носятся по свадебным салонам в поисках красивого платья, хорошего ресторана и со смаком планируют медовый месяц. «А что же Лера?» Она свалила все приготовления на жениха, и вуз не дует. Ее просто убило, когда Алекс заикнулся о том, чтобы нанять дизайнера для изготовления приглашений на церемонию. Целого дизайнера! Нет, с этим пора завязывать. Если не сейчас, то когда же? Но Лере требовалось нечто большее, нежели подбадривание сестры. Выплеснуть неудовлетворение и напряжение на кого-то, кто в состоянии им достойно противостоять. К счастью, в отличие от Эли, которая прилично набралась в этот вечер, сама она едва притронулась к спиртному. Оно просто не лезло в горло, несмотря на Лерина внутренние переживания. Казалось бы, хорошая причина напиться. Однако, в отличие от большинства людей, Лери в состоянии стресса выпивка не помогала, а лишь загоняла в еще большую депрессию. Ее спасал спорт. Но в последний раз она посещала спортзал недели три назад. Похоже, пришло время возобновить тренировки, пока ее тренер, по калари Паяту, деду, вовсе от нее не отказался. Калари Паяту. Традиционное боевое искусство Южной Индии. «Проснулась мать!» — усмехнулся он в трубку, когда Лера набрала нужный номер. «Кстати, ты кто вообще?» «Да ладно тебе!» Прогундосила она. Знаешь, как трудно находить вре, не смей рассказывать мне сказки. Сурово прервал ее деду. Сейчас в соседнем зале занимается человек, у которого времени гораздо меньше, чем у тебя, да в придачу большая семья. И вот удивительно, ему удается выкраивать время в своем плотном графике, а она, видите ли, занята. То есть ты еще не закрылся? С надеждой спросила она. «Можно я приеду?» «Валяй!» «Кстати, а что ты имел в виду, когда сказал, что кто-то там тренируется в другом зале?» «Я могу помереть, а ты и похороны пропустишь», — фыркнул тренер. «Я же предупреждал, что мы переезжаем». «Ах да, теперь вспомнила. Значит, сейчас у вас больше места?» «Приедешь — увидишь». Через 15 минут Лера входила в здание, адрес которого продиктовал ей деду. Спортивный комплекс занимал весь первый этаж элитной новостройки и не шел ни в какое сравнение с зданием бывшего детского садика, где располагалось старое заведение все светлое, красивое и блестящее. Фаею ее встретил подтянутый охранник средних лет. Деду Аскалович предупредил о вашем приходе. Вежливо поздоровавшись, сказал он и показал, куда идти. Зал, в который попала Лера, оказался просторным. Одна его стена была зеркальной, две другие имели большие окна, отчего большую часть дня, видимо, не имелось необходимости сжечь электричество. Но сейчас уже стемнело, поэтому несколько лампочек в потолке горели, создавая приятную атмосферу. «Ты что, пила?» Потянув носом, резко спросил деду. «Совсем чуть-чуть, попробовала оправдаться Лера». «Тогда спарринга не будет», — сказал он, как отрезал. Можешь поработать со Стасиком. Стасик тоже переехал. Вон он, в углу. Махнул рукой тренер. Стасиком называли спортивный снаряд Грушу. У него были лицо и туловище. Правда, отсутствовали ноги и руки. Но он ведь все равно не сумел бы ими воспользоваться. Поэтому это значение не имело. Хорошо. Покорно согласилась Лера. Спортивный костюм одолжить? Ага, я... «Короче, не подготовилась я». «Да, вижу. Иди в раздевалку. Там на шкафу несколько комплектов футболок и штанов. Размер уж, извини, какой найдешь. Вернувшись в зал, Лера начала разминаться со Стасиком. «Да, зря она пропустила столько тренировок. Мышцы как будто деревянные». «Ну ты прям костяная нога». С издевкой сказал деду, понаблюдав за ней несколько минут. «Ага». Тяжело отдуваясь, пробормотала Лера. И рука. Однако спустя полчаса она вошла в ритм, и деду даже удостоил ее одним раундом спарринга, во время которого изрядно повалял по растерянным на полу матам. А ей не удалось даже дотянуться до него. «Первый класс, вторая четверть», — Изрек он, срывая с рук супорты. «Обещаю, что буду стараться приходить три раза в неделю». Со вздохом проговорила Лера, перекатываясь на бок и поднимаясь на ноги. Каждая мышца ее тела ныла, и она с ужасом предвкушала завтрашний подъем с кровати. Возможно, ей понадобятся ходунки. «Не ставь себе невыполнимых задач», — покачал головой деду. «Двух раз вполне достаточно. Как тебе новое помещение?» «Круть», — честно ответила Лера. «Но жаль, что детишки в твоем районе...» «Остались без зала». «Кто сказал?» «Но ты же здесь». «Моя школа получила правительственный грант». «Да ты что! Поздравляю!» «Есть с чем. В старом помещении идет ремонт. И если все пойдет хорошо, через месяц занятия возобновятся». «То есть ты оставишь благотворительный проект?» «Разумеется. Тем более, что он теперь не совсем благотворительный, а финансируется из бюджета». Но нам все равно нужно расширяться, искать новые площадки и новых адептов, верно? Конечно. Здесь клиентов много. Я ищу новых тренеров, потому что персонала не хватает. Класс. Ладно, ты давай переодевайся и вали домой. Завтра ведь наверняка рано вставать. С этими словами деду вышел, и Лера осталась в одиночестве. Она уже собиралась последовать его распоряжению, но притормозила кинув вороватый взгляд на дверь в конце зала. На протяжении тренировки девушка слышала возгласы, доносившиеся из смежного помещения. Она на цыпочках подошла и заглянула в щель. Там оказался еще один зал, поменьше. Двое мужчин в белых спортивных костюмах, перетянутых черными поясами, словно бабочки, порхали по его периметру и, казалось, вовсе не касались пола. В каждой руке они держали по мячу разной длины. Открыв рот, Лера наблюдала за происходящим. Она никогда не видела, чтобы люди двигались с такой пугающей грацией. Тот, что стоял к ней лицом, был невысоким и коренастым, но это не мешало ему молниеносно отражать удары противника, поочередно выставляя вперед то длинный меч, то второй покороче. Другой мужчина, чьего лица Лера видеть не могла, был выше ростом и по-юношески стройным, даже, пожалуй, тонким, как тростник. Его руки летали с такой скоростью, что у нее закружилась голова. Подглядываешь. Шепот деду, раздавшийся над самым ухом Леры, едва не заставил ее взвизгнуть. К счастью, она сумела сдержаться. «Что это?» Едва слышно выдохнула она, не сводя глаз с бойцов. «Рёто». «Что?» «Рёто дзукаи». Японское фехтование на двух мечах. Впечатляет, правда? Не то слово. Значит, здесь есть и другие единоборства. Айкидо, тэквондо и дзюдо. И рёто. Но им занимаются всего несколько человек, включая тренера. Этот спорт требует большой отдачи, регулярных тяжелых тренировок, и с нуля им обычно занимаются дети. Значит, эти двое — профессионалы. Вон тот, что пониже, Олег, мой коллега. Он долго жил в Японии. Там же тренировался. «А паренёк?» «Паренёк? Ну, второй». Деду тихо рассмеялся. В этот момент бойцы сменили дислокацию, и тот, что раньше находился к Лере спиной, повернулся к ней лицом. «Не может быть!» пролепетала она, не веря собственным глазам. «Это же... это... паренёк!» усмехнулся деду. «У тебя, мать, глаз-алмаз!» «Да уж, надо же было так промахнуться и обозвать пареньком первого зама прокурора Санкт-Петербурга Евгения Пака или «бешеного Пака», как называли его за глаза. С другой стороны, Лера ведь никогда не встречалась с ним лично, а видела только на телеэкране во время брифингов или интервью. Начальство любило выставлять Пака на обозрение по трем причинам. Во-первых, будучи русским корейцем, Он являлся представителем национального меньшинства и все же занимал высокую должность, что представлялось весьма политкорректным в многонациональном городе и в стране в целом. Во-вторых, Пак отлично смотрелся на экране. И репортеры его обожали за готовность с ними разговаривать, выгодно отличающую его от большинства коллег, боявшихся СМИ как огня. Ну и, наконец, у Пака отлично был подвешен язык. Ироничный, порой даже саркастичный. Он умел красиво высказаться, толком ничего не сообщив. И никогда не выходил из себя, даже если кто-то совал микрофон, ему прямо в лицо, рискуя выбить глаз. Ходило множество слухов о том, почему Пака прозвали бешеным. Один другого неправдоподобнее. Но Лера и думать не думала, что он, оказывается, мастер боевых искусств. И где только время находит. «Видимо, она просто ленивая, а у таких людей, как зампрокурора города, в сутках не 24 часа, а столько, сколько им нужно». Прежде чем отойти от своего наблюдательного пункта, Лера поймала горящий взгляд раскосых глаз. Или, возможно, ей просто показалось, что Пак ее заметил. «Сколько надо учиться, чтобы так двигаться?» — спросила она у деду, когда они вышли в коридор. «Всю жизнь» усмехнулся он. «Пак занимается Рюто лет шести». «Шести?» «А другими видами и того дольше». «Другими? То есть он еще: «Айкидо и тэквондо». «Круто?» «А ты, говоришь, занята». «Я приду послезавтра», — поклялась она, приставив руку к голове козырьком. «И буду теперь ходить регулярно и не пропускать». «Эх ты, лейтенант», — ухмыльнулся тренер». «Не знаешь, что к пустой голове руку не прикладывают?» «Ладно, дуй давай, а то завтра опоздаешь на службу». Уходя, Лера подумала о том, когда же уходит домой сам деду, раз так легко позволил ей явиться на тренировку в половине десятого вечера. А еще она спрашивала себя, сколько здесь таких, как Бешеный Пак, людей, у кого не хватает времени для обычных человеческих занятий, и они вынуждены тренироваться в часы, когда другие ужинают, играют в компьютерные игры или смотрят телек в кругу семьи. Любопытно, как жена Пака относится к тому, что он заявляется домой в ночи? Или она похожа на него и, возможно, вместе с детьми сейчас занимается на каком-нибудь стадионе, готовясь к Олимпийским играм?